Глава 7. Зарывшись пальцами в густую шевелюру Мирона, подставляю губы для поцелуя, единственный способ утешить его уязвленное самолюбие. Я пошла на вечеринку Вовчика, вопреки его запрету, и я не позвонила ему с просьбой о помощи. Мариша, когда-нибудь ты доведешь меня до греха. Я не хотела грузить тебя своими проблемами. Вот и все!» Шепчу в его губы: Ты вообще не должна была туда ходить. Почему? Ну-ка, скажи мне. С рыком Мирон впивается в мой рот. Я стала встречаться с ним с одним условием. Он не указывает мне что делать ни при каких обстоятельствах. Впускаю в рот его язык, а перед мысленным взором зависает картинка с лицом другого мужчины. Теперь мне точно уже никогда не вытравить его из сердца. У моей первой любви открылось второе дыхание. Он спас меня как рыцарь и ничего не попросил взамен. А я не знаю, как его отблагодарить. Я его урою, шипит Мирон в мой рот. Сука. Жучка. Нарик обдолбанный. Вряд ли Вовчику Жучкова можно назвать наркоманом, но очевидно, на вечеринках он и его друзья употребляют что-то запрещенное. Вчера позвонила Ева и рассказала, что из отделения в итоге отпустили всех. Кто и зачем натравил омон, точно неизвестно, но ее парень подозревает соседей. Забей, у него отец крутой. Хочешь проблем? На самом деле, больше всего я боюсь, что эта история дойдет таки до моих родителей. Это будет катастрофа. Выбравшись из его объятий, смотрю на циферблат наручных часов. Блин, побежали, лекция сейчас начнется!» Выходим из его тачки и торопливо шагаем в сторону корпуса МГУ. Добираемся до аудитории одновременно с преподавателем, извинившись, юркаем вдоль стены и занимаем место за задней партой. Юля, обернувшись через плечо, меня подмигивает. Ей сильно влетело от родителей, но судя по ее сегодняшнему настроению, конфликт удалось замять. Однако расслабились мы рано. После первой пары на строй меня, Еву и Юлю вызывают в деканат. Поводом послужило уведомление из отделения полиции о произошедшем в субботу. Мечтая провалиться под землю и внутренне умирая от страха, почти не дышу. За такое отчисление без разговоров, орёт декан. Забыли, где учитесь? Юлька громко шмыгнув носом, пускает слезу. Ева, уткнувшись взглядом в мыски своих ботинок, прикидывается статуей. Только я, не мигая, смотрю Виктору Михайловичу в глаза, потому что мне ни в коем случае нельзя допустить, чтобы он позвонил моему отцу. Это вопрос жизни и смерти. Не ожидал от вас, машет руками перед нашими лицами. А ты, Греховцева, ты хоть понимаешь, чем это грозит твоему отцу? Мне очень жаль, заламывая руки, мямлю еле слышно. Виктор Михайлович, пожалуйста, я вас умоляю. Позвольте мне самой с папой поговорить. Что? Комично округляет и без того выпуклые глаза. Я не имею права. Я обязан поставить родителей в известность. Мой отец уже знает. подает голос Ева, но декан на нее даже не смотрит, потому что вопрос об ее отчислении не стоит. «О моем, наверное, тоже, но я боюсь не этого. Ты разочаровала меня, Марина. У меня на руках результаты проб на наркотики. Они все чистые, проговариваю тихо, на что мужчина только качает головой. Выхожу из деканата вслед с девчонками и плетусь, не чувствуя под собой ног. Как я родителям в глаза смотреть буду? Боже, у них подобных проблем даже с братьями не было. В семье не без урода. Да расслабься, Греховцева, восклицает Ева. Никто нас не очистит. Пару ду да успокоится. Это ты нас подставила, ворчит Юлька. Не говори, что не знала, что твой Вовчик злоупотребляет. Да не злоупотребляет он, это соседи их долбанутые. У них давно конфликт. Мне уже сильно плевать на то, употребляет Жучков или нет, на отношения его родителей с соседями и на то, будет ли он учиться в этом вузе дальше. Меня волнует только одно. Я подвела отца и поставила крест на его доверие ко мне. Мариш, ты идешь?» – окликает меня Юля. На пару опоздаем. Идите, я догоню. Сворачиваю в коридор с потолком и бездумно шагаю, пока не упираюсь в двери читального зала. Сердце колошматит, как заведенное. Колени трясутся от страха. Вытерев влажные ладони от ткань брюк, вынимаю из кармана телефон и открываю список контактов. Это мой единственный шанс на спасение. Если сейчас не получится, значит, и пытаться больше не стану. Сама позвоню отцу и расскажу всё как есть. «Слушаю», — раздается в динамике резкий хриплавый голос. Что на этот раз, Марина? Я заготовила речь. Но Кравцов одним махом сбил весь мой настрой. Эм, эм, добрый день, Арсений Рустамович. Я я вас не сильно отвлекаю. Сильно. Простите, пожалуйста, но это срочно. Дай угадаю. Ты случайно оказалась в борделе и туда нагрянули менты? Нет, господи. Мне смешно и обидно одновременно. Конечно, нет. У меня в вузе проблемы. Слышу в трубке сдержанный вздох. Какие? Тебе занижают оценки? Я тут причём? С оценками у меня всё в порядке, Татурия. я. из полиции в деканат пришли списки тех, кого задержали в субботу. И и наш декан собирается позвонить моему отцу, но я ведь думала, вы же там, ну, заплатили, чтобы моё имя нигде не фигурировало. Или нет? Верно, проговаривает Кравцов. Твоей фамилии не должно быть в списках. Она там есть. И если мой папа узнает, Марина, перебивает он. М -м -м. Это пиздец, малыш. Во что ты меня втягиваешь? Я теряю нить разговора ещё на слове малыш. Толчок в центр груди и окатившее тело жаркая волна лишают меня возможности связно мыслить. Ты хочешь, чтобы я лично попросил твоего декана не делать этого? Язык намертво присыхает к нёбу хватая воздух ртом, как рыба, из последних сил пытаюсь не заплакать. У меня нет на него выхода, Мариша, озвучивает он приговор. Тихо вскликнув, прижимая ладонь к рту. Хорошо. Ладно. Спасибо, бросаю отрывисто. Я тогда сама папе позвоню. До свидания. Блять, шумно выдыхает. Пс. Погоди, не звони пока. Я тебя сам наперу. Спасибо, проталкиваю через передавленное горло. Но в ответ получаю лишь короткие гудки. Звонка от Кравцова нет до окончания занятий. Но и отец тоже не звонит. А это очень сильно обнадеживает, потому что мама Юля уже ей позвонила и накричала. Значит, мои родители еще не в курсе. Ты бледная как поганка, замечает она, когда мы после лекции выходим из корпуса. Родительского гнева боишься? Боюсь разочаровать их. Я неудачница. Да ладно, толкает своим плечом Он же у тебя не самодур, быстро разберется, что к чему. Разберется, конечно, но стопроцентно доверять уже не будет. Мама расстроится. Братья вообще голову оторвут. Они не хотели меня в Москву отпускать. Да. Паршивая ситуация. Согласно кивнув, невольно вздрагиваю от входящего на мой телефон. На экране имя Кравцова. Извинившись взглядом перед Юлей, останавливаюсь и принимаю вызов. Да. Твою фамилию вычеркнули, проговаривает ровно. Но Марина, если, я все поняла, восклицаю эмоционально. Никаких если не будет. Я буду вести себя как мышка. Спасибо вам, Арсений Рустамович. Я надеюсь, мне больше не придется...» Нет, конечно, не придется. Спасибо. Я даже не знаю, как вас благодарить. Не стоит. Я никогда не забуду вашей помощи. Я навсегда ваша должница. Всего доброго, Марина. Проживает он мой словесный поток и отключается.